659. -е. Матерь Агни-йоги Заградительная сеть служит мощной защитой, но только тогда, когда она в полном порядке поддерживается волей и связью с иерархией света.